Год 1711, от 13 по 27 декабря. После того, как Ревель в Михайлов день 1710 года капитулировал, в Петербурге в память об этом событии была чеканена медаль с планом города и фигурами осаждающих. Расположенный по краю текст гласил «И потрясся крепко стена Ревельская». Это было поэтическим преувеличением. Стены не сотрясались. Работа осадной артиллерии на сей раз взяла на себя чума, унесшая приблизительно 15 тысяч жизней, гораздо больше, чем было в городе жителей. Среди жертв чумы, занесенной осаждавшими Ревель русскими войсками, было множество беженцев и 90% шведского гарнизона. Из четырех тысяч шведских солдат и офицеров выжили только четыреста. 29 сентября под звуки барабанного боя с распущенными знаменами, при оружии и с двумя пушками, но в знак поражения и унижения с пулями во рту, шведы прошли через большие морские ворота и направились в гавань, чтобы погрузиться на суда и отплыть в Стокгольм. В то же самое время... Русские войска под командой генерала Феликса Бауэра маршем прошли через Домские ворота на Выжгород, в замок, а через Харьюзские ворота в Нижний город. Между тем чума продолжала свирепствовать в Ревеле вплоть до начала 1711 года, не щадя ни побежденных, ни победителей. Из 8 тысяч ревельских бюргеров выжило менее 2 тысяч человек». По окончании эпидемии царь не имел возможности посетить покоренный город. Он допустил ту же ошибку, что и Карл под Полтавой, прорвавшись во время турецкого похода слишком далеко на неприятельскую территорию. У реки Пруд царь и все русское войско в 38 тысяч человек оказались окруженными превосходящими турецкими силами от 130 до 135 тысяч. Положение было безнадежным. По распространенной версии, спасение принесло лишь личное вмешательство Екатерины. Покинув владение Турции, Пётр направился на переговоры со своим союзником в войне против Швеции Августом Сильным, королем польским и курфюрстом саксонским. Возвращаясь в Петербург, он решил по пути ознакомиться с Ригой, Перновым, Пярну и Ревелем. взятыми во время кампании 1710 года. Возможно, именно в этот раз в архиве рижского магистрата царю показали древний пергамент с предсказанием, что русским удастся завоевать Ливонию лишь в том случае, если правитель Московии женится на лифляндке. Весьма вероятно, что приемная дочь или служанка пастора Глюка Марта из Маринбурга ныне Аллуксне, с 1704 года неразлучная спутница царя Петра I. В 1705 году принявшая православие и нареченная Екатериной Алексеевной лично позаботилась о том, чтобы Петр I узнал о древнем предсказании. Она взяла на себя заботу о беспокойном царе и всю жизнь оставалась его преданной и безропотной спутницей. Родив царю первых двух сыновей, Петра и Павла, Екатерина стала подписывать свои письма словами «Сама третьем». В январе 1711 года государь был уже настолько к ней привязан, что объявил Екатерине, что их любовная связь и тайный брак в скором времени завершатся официальным браком и публичной свадьбой. Впервые посетив Ревель, Царь еще не был уверен, что только что завоеванные заморские провинции Швеции останутся под властью России. Карл XII, прозванный в народе «железной башкой», после катастрофы под Полтавой находился в добровольном изгнании в Турции, но мог в любой миг вернуться и напомнить русским, что шведское оружие отнюдь не заржавело. Известно, что Пётр почитал его как серьезного противника и своего главного учителя в военном деле. Что же касается Лифляндии, то Пётр I перед Полтавой обещал своему союзнику, королю польскому, что отвоевав Лифляндию у Швеции, он передаст ее Польше, восстановив тем самым границы, существовавшие до завоевания Густава адольфа. Уже в начале декабря 1711 года Петр I отправил в Ревель своего адъютанта, генерала Антония Девиера, чтобы тот выяснил возможности лучшего укрепления Ревеля против шведов, готовился к приезду государя и назначенный комендантом Ревеля Василий Зотов, ранее комендант Нарвы. Он требовал от города посуду и сырье для варки пива, стаканы и утварь, государевы палаты. Зотов хотел получить от обедневшего, разоренного войной эпидемии города также продукты — дрова, свечи, ковры, кареты и лошадей. В камер фурьерском журнале царя сказано «Все рыцарство и мещанство, подобно Рижскому, встретило монарха строю». Он прибыл в 13 день декабря из перного В крепости его приветствовали ружейной и пушечной стрельбой, на что он выразил за сие удовольствие свое, осмотрел весь город и все его дела, в чем попечительнейший государь был деятелен до 23-го дня того же месяца. Но одновременно он рассылал повсюду и свои распоряжения – Граждане Ревеля и местное дворянство ожидали прибытия нового государя с великим страхом и старательностью. К тому времени царь не ратифицировал условия заключенного 29 сентября 1710 года в поместье Харку пакта о капитуляции города и дворянства с сохранением всех прежних привилегий. Поэтому боялись, что восточный тиран поступит с Ревелем Так же жестоко, как до этого с Нарвой и Дерптом, граждане которых в 1708 году из страха перед возвращением Карла XII были депортированы в Россию, а город Дерпт разрушен. Уничтожение Дерпта и высокомерие первого русского обер коменданта Ревеля Василия Зотова были плохой рекламой для русской власти. Довольно много было также инцидентов с русскими солдатами, которые затевали драки с горожанами, а случалось и воровали. Дворяне и бюргеры, надеясь на царскую милость, выслали на навстречу государю депутацию, которая остановилась у поместья Ядиверы. Ратманы и немногие оставшиеся на родине дворяне ожидали царя, не спешиваясь. Для большей торжественности ревельцы соорудили две триумфальные арки — Одну перед ратушей, вторую перед Выжгородским замком. В свежий снег воткнули молодые елки, благодаря чему улицы смотрелись как аллеи. Вечером был устроен фейерверк, и в окнах тех домов, владельцы которых пережили чуму, зажглись свечи. Весь местный люд облегченно вздохнул, ибо восточный тиран оказался дружелюбным великаном, ростом 2 метра и 4,5 сантиметра, который довольно складно говорил по-немецки и с удовольствием общался как со знатью, так и с простолюдинами. Его особую симпатию завоевал бургомистр иоган Лантинг. Во время своих последующих визитов царь обычно навещал его не только в ратуши, но и дома. Добрым знаком явилось и то, что царь с супругой расположились в доме своего бывшего врага и нынешнего приятеля, генерала Антона Вольмара фон Шлиппенбаха. По прибытии в его дом на Выжгороде их приветствовал и бругомистр Кристоф Михель. Хозяин дома Антон Шлиппенбах, будучи шведским генерал-майором, в начале Северной войны командовал войсками, которые... Правда, без особого успеха обороняли Эстляндию. Под Полтавой Шлиппенбах попал в плен к русским, и с этого начался новый виток его карьеры. Вскоре он стал любимым сотрапезником и придворным царя, принимал участие в его ассамблеях, маскарадах, однажды в костюме рыцаря Старой Ливонии и других увеселениях. В русской армии он получил тот же чин генерал-майора, что у него был и у шведов. Мастер перевоплощений скончался в Ревеле в 1727 году. На его доме, напротив православного собора на Выжгороде, установлена памятная доска о государевом посещении, а в домской церкви находится его памятный герб.